«И не закончил еще капитан своих слов, как пришли к нам обезьяны и окружили корабль со всех сторон, и были они многочисленны, словно саранча, и распространились на корабле и на суше. И мы боялись, что если мы убьем одну из них или ударим, или прогоним, они нас убьют из-за своей крайней многочисленности». Ведь многочисленность сильнее доблести. И страшились мы, что они разграбят наши имущества и товары. А это самые гадкие звери, и на них волосы точно черный войлок, и вид их устрашает, и никто не понимает их речи, и ничего о них не знает. Они дичатся людей, и у них желтые глаза и черные лица. Они малы ростом, а высота каждого из них четыре пяди. И обезьяны забрались на канаты и порвали их зубами, и также порвали все канаты на корабле со всех сторон, и корабль накренился и пристал к их горе. И когда корабль оказался у берега, обезьяны схватили всех купцов и путников и вышли на остров и взяли корабль со всем, что на нем было, и ушли с ним своей дорогой, оставив нас на острове. И корабль скрылся от нас, и мы не знали, куда его увели. И мы остались на этом острове, и питались его плодами, овощами и ягодами, и пили из рек, протекавших на нем. Мы шли по острову, и вдруг увидели прекрасно выстроенный дом, стоявший посреди острова, и мы направились к нему, и подошли в его сторону, и оказалось, что это дворец с крепкими столбами и высокими стенами. Его ворота с двумя створами были открыты, и сделаны они были из черного дерева. И мы вошли в ворота этого дворца и увидели обширное пространство, подобное широкому большому двору, и вокруг этого двора было много высоких дверей, а посередине его стояла высокая большая скамья подле которой находились сосуды для стрепни, висевшие над жаровнями, а вокруг них лежало много костей. Но мы не увидели здесь никого и удивились этому до крайней степени. И мы посидели немного во дворе этого дворца, а затем заснули и спали от зари до захода солнца и вдруг земля под нами задрожала, и мы услышали в воздухе гул, и вышло к нам из дворца огромное существо, имевшее вид человека, который был черного цвета и высокого роста, и походил на громадную пальму. Его глаза были подобны двум горящим головням. И у него были клыки, точно клыки кабана, и огромный рот, точно отверстие колодца, и губы, как губы верблюда, которые свешивались ему на грудь, и два уха, точно громадные камни, спускавшиеся ему на плечи, а когти на его руках... Были точно когти льва.